Но Эней знаменитый ответствовал так Ахиллесу, сын Пелеев. Напрасно меня, как младенца, словами ты застращать уповаешь. Так же легко и свободно колки и речи и дерзости сам говорить я умею. Знаем взаимный род, и наших родителей знаем, сами сказания давние слыши из уст человеков, но в лицо, как моих, ты равно и твоих, я не ведал. Ты, говорят, благородного мужа Пилея рождения, матерь Фетида тебе, покудрая нимфа морская. Я же единственным сыном высокого духа Анхиза славлюся быть, а матерь моя Афродита богиня. Те или другие должны неизбежно сегодня оплакать сына любезного, Ибо не мню я, чтоб детские речи нас развели, чтоб бранного поля мы так разошлись. Если ж ты хочешь, скажу я тебе и о броде, чтоб знал ты наш знаменитый род. Человеком он многим известен. Нашего предка Дардана Зевс породил громовержец он основатель Дардании. Сей или он знаменитый в поле еще не стоял. Ясноречных народов-обитель, жили еще на погорьях Иды водами обильной. Славный Дардан Эрихфоние, сына родил скиптроносца, мужа, который межсмертных властителей был богатейший. Здесь у него по долинам три тысячи коней послося, тучных молодых кобылиц, жеребятами резвыми гордых. К ним не раз и Борея разгорался любовью на паствах. Многих из них посещал, набегая конем черногривым. Все понесли, и двенадцать коней от Борея родили. Бурные, если они по полям хлебородным скакали, выше земли сверх колосьев носились от не смявши. Если ж скакали они по хребтам беспредельного моря,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 Отрак прекрасный, дабы обитал среди сонма бессмертных. Илом почтенным рожден непорочной душой Лаомедон, царь Лаомедон родил знаменитых Тифона, Пряма, Клития, Лампа, и отрасль Арееву Гикетаона. Капис, ветвь Асарака, родил властелина Анхиза. Я от Анхиза рожден от Приама божественный Гектор. Вот и порода и кровь, каковыми тебя я хвалюсь. Доблесть же смертных властительный Зевс и величит, и малит, как соизволит провидец. За не он единый всесилен. Но довольно Сем, Разговаривать больше, как дети, стоя уже на середине гремящего боя, не будем». Нам обоим легко сказать оскорблений взаимных столько, что тяжести их не подымет корабль стоскамейный, гибок язык человека, речей для него изобильно всяких, поле для слов и сюда, и туда беспредельно. Что человеку измолвишь, то от него и услышишь. Но к чему нам послужат хулые и обидные речи, коими стоят друг друга в лицо, мы ругаем, как жены?